Глава двадцать четвертая. Павел. Даниил раздумывал недолго. Утром следующего дня он пришел на кухню, взволнованный, с серьезным лицом. — Пап, давай поговорим, пожалуйста, — попросил он. Я отвлекся от приготовления завтрака, отодвинул для Дани стул, жестом приглашая его за кухонный стол переговоров. Потом сел напротив него. — Я тебя слушаю, Даниил. Он глубоко вздохнул, глотая воздух, будто перед прыжком в ледяную воду. «Пап, я не хочу уходить из этой школы. Пожалуйста, сделай что-нибудь!» «Ты же говорил, что там все козлы, и ты их всех ненавидишь, особенно Марину Арнольдовну!» Напомнил я. «Это неправда! Я все врал!» Выпалил он и покраснел. «А еще мы с ребятами готовим сценку», и я их подведу, если ты меня заберешь. Они все там останутся, а я опять буду один». В его словах не было манипуляции, была детская, незащищенная правда. Он боялся одиночества, боялся быть изгоем, боялся потерять свой, такой неуютный, но привычный мир. Я посмотрел на него прямо, без укора, но и без снисхождения. У тебя есть я, сынок. Но ты несчастный теперь. Мне не нравится такой папа. Я хочу такого, каким ты был санд... с Мариной Арнольдовной. Ты смеялся, и нам было весело. Я хочу все вернуть обратно, как было. А еще там Катя останется. Даня осекся, и на его глазах навернулись слезы. «Сынок, дело в том...» что я уже ничего не могу сделать. Все, что я мог, я уже сделал. Но ты сам все испортил своим поведением, своими выходками. Ты сам поставил крест на своей учебе в этой школе и на репутации Марины Арнольдовны. Я... — Я... я не специально... — расплакался он, разрывая мне сердце. — Нет, Даня. Я покачал головой, и мой голос прозвучал твердо. «Ты делал это специально. Каждый раз ты проверял границы, и в конце концов ты их пересек. И теперь расплачиваешься за это, и заставляешь расплачиваться других». «Я, я не хотел, чтобы у Марины Арнольдовны были проблемы из-за меня. Это все тетя Жанна. Я злился на тебя, а она привезла мне планшет». Тихо, почти шепотом признался он. «Марина Арнольдовна, она она ко мне хорошо относилась, лучше всех! И, и ты с ней, ты стал другим, как раньше, с мамой!» От этих слов у меня ёкнуло в груди. Он видел, он все видел и понимал, гораздо больше, чем я думал. Моему сыну на меня не все равно. От этой мысли мне хотелось взлететь. Хотелось петь и танцевать. Хотелось тоже расплакаться. Даня, я наклонился к нему через стол. Есть только один шанс все исправить. Но он зависит только от тебя. Ты должен признать свою вину перед Мариной Арнольдовной и перед директором. Извиниться, честно, не потому, что тебя заставляют, а потому, что ты понял, что был неправ. Он поднял на меня глаза. В них шла борьба. Гордость, обида, страх. Все смешалось в одном взгляде. А, а если а, а если я извинюсь, меня не выгонят из школы, это поможет? Если ты сделаешь это искренне, и если Марина Арнольдовна и директор тебя простят, тогда, возможно, да. Он долго молчал, переваривая информацию. Потом его взгляд стал более осознанным. «А а ты правда женишься на ней, на Марине Арнольдовне?» Вопрос застал меня врасплох. Я не ожидал, что он выйдет на этот уровень. «Я очень этого хочу, но это зависит не только от меня». «Она сделает тебя счастливым?» Спросил он с какой-то взрослой, не по годам, серьезностью. У меня перехватило дыхание. — Я... я думаю, да. Мы можем быть счастливы вместе, все, включая тебя. Он снова опустил глаза, что-то обдумывая. Потом глубоко вздохнул, как будто принимая самое важное решение в своей жизни. — Ладно, — сказал он тихо, вытерев сопли. — Школа мне нравится, и одноклассники, и... И она тоже. Она многое для меня сделала, несмотря на то, что я вел себя ужасно. Он поднял на меня взгляд, и в его глазах я увидел не детский восторг, а нечто более ценное — понимание и принятие. Он поднял на меня взгляд. Я не против. Если ты женишься на ней, она мне нравится. Правда, пап, я хочу чтобы тебе тоже было хорошо. В этот момент что-то огромное и теплое распирало мне грудь. Это было не просто согласие. Это было первое робкое проявление настоящей взрослой заботы с его стороны. Заботы обо мне. Я поднялся за стола и, подхватив его на руки, обнял. — Спасибо, сынок, это многое для меня значит. «Тогда поехали прямо сейчас, пока занятия в школе не закончились?» «Согласен. Только давай все же позавтракаем, чтобы были силы для такого непростого дня».